посвящается Диди с благодарностью за то, что она была как раз такой матерью, которая привела нас на вершину, а также за лучший писательский совет в моей жизни. Часть первая. Сумка. Первая. В Берчвуд Мэннер мы поехали потому, что Эдвард сказал, будто это дом с привидениями. Дом был обычным, по крайней мере, тогда. Но только зануда ради правды может испортить хорошую историю. А Эдвард никогда таким не был. В нем была страсть. И если уж он во что-то верил, то верил истово. И также истово убеждал в этом других. За это я его и полюбила, то есть и за это тоже». Его пыла хватило бы на пол дюжины проповедников, а говорил он, отливая каждую свою мысль в звонкую, полноценную монету слова. Он умел собрать вокруг себя людей, разжечь в них такой энтузиазм, какого они сами за собой не знали, и сделать так, чтобы для них померкло все, кроме его мнений и убеждений. Но проповедником Эдвард не был. Я его помню. Я помню все. Помню студию со стеклянной крышей в лондонском саду его матери. Запах свежей, только что смешанной краски, шорох щетины по холсту, его взгляд, скользящий по моей коже. В тот день я вся была как на иголках. Мне так хотелось произвести на него впечатление, хотелось, чтобы он поверил, будто я та, кем вовсе не была. И пока его взгляд охватывал меня всю, от макушки до пят, в голове у меня вертелись слова миссис Мак. «Помни, твоя мать была истинной леди и родня у тебя из благородных. Разыграешь свои карты как надо и, глядишь, все наши пташки целыми и невредимыми вернуться на свой насест. И я еще больше выпрямляла спину» сидя в тот первый день на стуле из розового дерева в белой комнате за спутанной завесой из нежно-алого душистого горошка. Его младшая сестра приносила мне чай и пирожок, если мне случалось проголодаться, и его мать тоже приходила к нам по узкой садовой дорожке взглянуть на работу сына. Она его обожала, видела в нем воплощение своих надежд выдающийся член Королевской Академии, помолвленный следи из состоятельной семьи. Отец-выводка кореглазых наследников. Такие, как он, не про мою честь. Позже его мать винила себя во всем, что произошло, но она скорее смогла бы разлучить день с ночью, чем удержать нас вдали друг от друга. Он называл меня своей музой, своей судьбой. Говорил, что сразу это понял, едва увидел меня там, в фойе театра на Друри-Лейн, в жаркой дымке газового света. Я была его музой, его судьбой, а он стал моей. Это было давно. Это было вчера? О, я помню любовь. Я особенно люблю укромный уголок, на площадке главной лестницы в одном пролете от второго этажа. Чудно это дом, и строили его с особой целью сбивать людей с толку. Лестницы здесь угловатые, как молоденькие девушки, перила выпирают, будто локти или коленки, ступеньки неровные. Окна, сколько ни смотри на них сквозь ресницы, все будут на разной высоте. Половицы, и стенные панели — скрывают хитрые тайники. В моем уголке всегда тепло, так тепло, что даже странно. Мы все тогда обратили на это внимание с самого первого дня. И в первые недели лета по очереди пытались разгадать причину. Мне понадобилось время, чтобы понять, от чего это, но теперь я знаю правду. Теперь я вообще знаю этот дом не хуже, чем собственное имя. Эдвард соблазнял других не домом, как таковым, а светом. В ясный день из окон мансарды виден другой берег Темзы, аж до Валийских гор. Полосы розовато-лилового чередуются с зеленым, меловые утесы ступенями восходят к облакам, и все это будто сияет, окутанное прогретым воздухом лета. Вот какое предложение он им сделал. Целый месяц лета, наполненный живописью, поэзией, пикниками, рассказами, наукой, изобретениями. И светом, божественным светом. Вдали от Лондона и его любопытных глаз. Ничего удивительного, что другие сразу клюнули. Эдвард и черта заставил бы петь псалмы. Приди ему такая блажь. Только я одна знала другую цель его приезда сюда. Он мне открылся. Конечно, свет был приманкой для него, но еще у Эдварда была тайна. Со станции мы шли пешком. Стоял июль, день был ясный. Легкий ветерок заигрывал с краешком моей юбки. Кто-то захватил с собой сэндвичи, мы ели их на ходу. Ведь у нас, наверное, был еще тот. Мужчины ослабили галстуки, женщины распустили волосы. Все смеялись, подразнили друг друга, веселились». Какое замечательное начало! Помню, где-то рядом журчал ручеек, лесной голубь ворковал над нашими головами. Какой-то человек вел в поводу лошадь, в телеге, на тюках соломы сидел маленький мальчик. Пахло свежескошенной травой. О, как я тоскую по этому запаху! Жирные деревенские гуси настороженно уставились на нас глазами бусинками, когда мы приблизились к реке, а когда мы прошли мимо, храбро заготали нам вслед. Сколько света было вокруг, жаль, что все так быстро кончилось. Хотя это вы уже поняли, ведь если бы свет и тепло продолжались, не о чем было бы говорить сейчас. Кому интересно слушать про спокойное счастливое лето, которая кончилась так же, как началось. Этому меня тоже научил Эдвард. Уединение тоже сыграло свою роль. Дом стоит на берегу реки, одинокий, как выброшенный на берег корабль. И погода. Жаркие, сияющие дни шли один за другим, пока однажды ночью не разразилась гроза, которая загнала нас всех под крышу. Дул ветер, стонали деревья, Гром накатывал по реке, сжимая дом в своих мощных лапах. Тогда разговор свернул на призраков и способы общения с ними. В камине потрескивал огонь, язычки пламени на свечах дрожали, и тогда в темноте, в исповедальной атмосфере утонченного страха, заварилось что-то нехорошее. Дело было совсем не в призраке, о нет. Причины случившегося были люди, Двое нежданных гостей, два долго скрываемых секрета. И выстрел в темноте. Свет померк, все вокруг почернело. Лето переломилось. Первые желтые листья спешили упасть с деревьев, чтобы затем сгнить в лужах под подредеющими живыми изгородями. А Эдвард, который прежде любил этот дом, метался теперь по его коридорам, точно зверь в ловушке. Наконец он не выдержал, собрал свои вещи и уехал. И я не смогла его остановить. Другие последовали за ним, как всегда. А я? У меня не было выбора. Я осталась.